Глава пятая. Алексей. Кручусь по городу уже второй час. Милый городишко, тихий, симпатичный, ухоженный. Ловлю себя на мысли, что с удовольствием бы в таком жил. Только вот с общепитом у них явно проблемы. Я себе дважды уже кофе покупал и оба стакана вылил. Вот бывает же так. Хочу тот из бабушкиных. Хочу кофе и аромат их теста, и хозяйку за прилавком, чтобы можно было сидеть ее рассматривать. Идиотизм. Стискиваю зубы, вспоминая вчерашний день. Глава почти нехотя со мной согласился. Псов своих проверяющих отозвал. Правда, я ему взамен пообещал, что и так это место возьму. Вот хожу кругами напротив красивой стильной вывески, оформленной "Бабушкины пирожки" классно. Помещение светлое, чуть-чуть ретро. То, что нужно для хлебопекарни. Это вечное, традиционное, бабушкино. В этом она попала в точку. В этом она молодец. И совсем не хочется такую умную девчонку терять. Стою и думаю, а как же тебя взять, Саша Иванова? Черт. Ну, да будем пробовать самый простой способ. Взывать голосу разума. Замираю напротив дверей кофейни, наблюдаю, как оттуда выезжает смешная старушка с коляской, и, наконец, решаюсь. Здравствуйте, дамы! Здороваюсь громко, почти торжественно. Та, что Марина, радостно краснеет, А вот Сашенька почему-то бледнеет. Черт! А когда это я стал ее в своем уме Сашенькой называть? Александра. Боже! Зашел бы он хоть тремя минутами раньше, обязательно увидел бы пирожка. Пошел к пирожок. Это Маринка придумала. Но, так как он у меня вечно под пирожковой витриной спит, то вышло логично и мило, что ли. Понятия не имею, почему, но очень не хочу, чтобы Алексей увидел сына. Моего сына. «Исключительно моего!» «Здравствуйте!» — восторженно бросается ему навстречу Маринка. «Вам кофе? У нас с утра волшебные круассаны и банановые кексы! Кексы, между прочим!» — кокетливо покачивает бедрами она. «Я замешивала!» «Да, спасибо!» — растерянно кивает он, не спуская при этом с меня взгляда. Маринка замирает, оборачивается, сжимает губы в плотную линию. «Вы просто так или по делу?» — решаю не ходить вокруг да около. «По делу, конечно», – улыбается он, – кажется, почти искренне. «Исключительно по делу. Вам говорили, что у вас лучший кофе в городе?» «Нет», – отрезает сухо. «Про хлеб такое говорили, про кофе нет». «Хлеб ваш я еще не пробовал». Он принимает из Маринкиных рук стакан, не удостаивая ее даже взглядом, от чего то обогравеет и с громким фырканем скрывается в подсобке. «Так вы пришли кофе выпить?» – спрашиваю недоверчиво. «Не только». Он отпивает ставит перед собой стакан, опускает взгляд, будто подбирая слова. «Саша» начинает и тут же закашливается, словно смутился. «А «Александра» начинает снова. «Я хотел бы обсудить судьбу вашего бизнеса». «Алексей». «Саша». Оно само вырвалось. Неофициальное, неформальное, ненужное и нежданное – и по телу сразу побежали горячие мурашки, и в груди защемило от воспоминаний. Нет, стоп, это же не она. Была бы она, уже было бы ясно, уже бы дала понять. Или... Стоп, так. Начинаем разговор заново. Александра, выдыхаю, я хотел бы обсудить судьбу вашего бизнеса. Не секрет, что у сетевиков множество преимуществ. Выдерживаю паузу, смотрю ей в глаза. Понимает еще как понимает. Глава администрации зря назвал ее плохим предпринимателем. Девушка совершенно точно осознает расстановку сил и все остальное. Не секрет, что нам проще держать положительный баланс и демпинговать, пожимая плечами. Полгода, год, и мы вас попросту вытесним. Стараюсь выглядеть равнодушным, но с удивлением обнаруживаю, что это совершенно не так что мне очень хочется, чтобы у этой вот неприветливой угловатой девицы был шанс. Ну, хотя бы потому, что у нее лучший в городе кофе. И аромат выпечки умопомрачительный. И... и черт возьми, потому что она Саша Иванова. Почему бы вам не влиться в состав нашей сети? Пожимаю плечами. Предложение на самом деле царское. У меня все поставлено на поток. И принимать чужой бизнес под франшизу – те еще расходы. Но... Но даже думать не хочу о том, откуда взялись эти самые «но». «Мы не сможем», — поджав губы, отрезает она. «У нас своя технология производства, устоявшийся ассортимент, индивидуальные рецепты». Все время, что я сижу напротив нее, она снует по магазинчику, а сейчас вот вообще отвернулась. Это для нее настолько неважен весь разговор? Это она показывает свое ко мне отношение?» — Я тут, можно сказать, уже плюнул на все возможные убытки, чтобы ей работу сохранить, а она... — Александра, вы понимаете, что даже в честной конкурентной борьбе мы вас вытесним с рынка за считанные месяцы? — повышая голос я. — У меня обороты миллиардные, — вскакиваю со своего стула. — Я вас просто раздавлю. — Конечно, раздавите, — выплевывает мне в лицо она. — Тем более ни о какой честной борьбе и речи-то не идет. И вдруг замирает. Мы оказываемся лицом к лицу. Между нами едва полметра. Я чувствую аромат свежего теста, исходящего от ее кожи. Вижу крупицу муки на щеке, выбившуюся из-под колпака тонкую прядку русых волос и гневный блеск ее глаз, и распахнутые алые губы, и неровно вздрагивающую на вздохе грудь. «Гораздо вы сражаться с одинокой женщиной, да еще и чужими руками!» — Какую проверку мне ждать сегодня? Налоговиков? А может, каких-нибудь сантехников-водопроводчиков? Может, я нарушила какие-нибудь нормативы по укладке пирожков на витрину? — орет она на меня, уперев руки в бока. — И тут меня накрывает.